Раздел двенадцатый. Мы постояли в центре села, прислушиваясь. Нет, ни Попеленко, ни Серафима, ни Глумской сейчас не годились мне в помощники, потому что хоть о многом имели догадку, в сущности знали не больше моего. И я подумал о Сагайдачном, о старом, мудром Сагайдачном, бывшем мировом посреднике. Глаза его были подслеповаты, но зато умели смотреть в суть вещей, минуя всякие мелочи, которые только отвлекают и путают, как камуфляжная сеть с привешенными к ней тряпочками. Я, очевидно, путаюсь именно в таких мелочах. «Знаешь что, Попеленко?» — сказал я. «Завтра я поеду в грушевый хутор». «О боже ж мой!» — простонал Попеленко. — То ж возле самого Ура. Теперь вам туда никак нельзя. Шо ж вы, не понимаете или что? — Понимаю. — Ну, тогда и я с вами, — сказал Попеленко уныло. Он сказал, это и круглое лукавое лицо его стало непривычно задумчивым, как будто он сочинял надпись для собственного памятника. — Нет. Вздохнул, наконец, Попеленко. «Семья будет сильно нервничать. Нельзя так сильно семейство беспокоить». «Оставайся», — сказал я. «Следи за порядком, а мне дай лебедку». «Лебедку?» — со стоном спросил мой подчиненный. «Я ж должен капусту вывести». «Так я же вернусь». «Ага». — сказал Попеленко с некоторым сомнением. — А может, вы попросите у глумского жеребца? Лебедка, демобилизованная лошадь, раненая, а жеребец гладкий, штабист, пусть побегает. — Может, мне попросить жеребца у товарища Ворошилова? — спросил я. — На котором он принимает парад? Чего ему круглый год стоять без дела? Довод произвел на истребка впечатление. «Ладно», — сказал он, — «под седло или запрячь?» «Запрячь. А до того, как запрячь, мы с тобой пройдем по селу и произведем реквизицию». «Самогон?» — спросил Попеленко, оживившись. «Реквизируем оружие», — Глумский подскажет. «Пора нам наращивать огневую силу, чтоб бандиты не сунулись в село». — Ага. — У пацанов много оружия припрятано. — Ага, — сказал Попеленко, призадумавшись. — Вообще-то у моего старшего валяется где-то миномет на пятьдесят миллиметров. — Без прицела. Но мины найдем. — Это слишком. Нужны пулемет, автоматы, гранаты. — — Это мы сообразим, — сказал Попеленко. — По сараям пройдем, по погребам. Когда я пришел, Серафимы дома не было. Луна поднялась высоко. Млечный путь растаял в ее свете, как полоска снега. Навозная куча у сарая сверкала, словно вся состояла из жемчужных зерен. Кабанчик Яшка визжал, требуя ужина. — Я наскоро набросал в корыто холодной картошки, подлил воды с молоком, размешал и отнес Яшке в сарай. Он ткнулся пятаком в мешанку и нагло завопил. У него были свои причуды у Яшки, любимца Серафимы. Он ничего не ел без тюльки. Эта бабка его приучила. Она-то как раз тюльки и видеть не могла. Но это был единственный продукт, которым кооперация снабжала глухарчан. Я с трудом отыскал тюльки, завернутые в листья лопуха. Они лежали в старой рассохшейся кадушке. Мы честно разделили тюльки с Яшкой. По-моему, он был очень неглупым существом. «Такие дела, Яшка», — сказал я. «Никакие наши дела». — Тюльки мы с тобой, Яшка, мелочь пузатая. Серафима пришла после 12 когда я лежал на дощатой своей кровати, согреваясь под полушубком и рядом. Будильник, оставленный фронтовыми хирургами, уже прозвенел. Серафима задела медную яндовку, что лежала на крышке катки с колодезной водой, и она грохнулась о твердый глиняный пол с колокольным звоном. «Вы что, бабуся, подгуляли?» — спросил я. «Еще бы не подгулять!» — ответила она весело. «Еще бы, когда после немцев первого приняла!» «Праздник! Ой, со смеху с ними недотепами подохнешь! Девки восемнадцать, дура дурой! А бабки вокруг собрались, забыли, какое оно дитё!» На похоронах научились плакать, а про рабенков, про невмовлят, все начисто позабывали. — Кто ж это постарался? — спросил я. — Да Ермаченкова, порашка Ой, лихо уморили со смеху. кривендиха кричит, батюшки, ребенок мертвый, синий весь. Они бы его и загубили, да тут меня дозвались. Я кричу, а ну, отойди, чего раскудахтались. Яйцо, что ли, снесли? Поднесли, порашки показать, а она обмерла. Ой, говорит, вроде у него плесень, не жилец И реветь. Хорошо я поспела. Эх, говорю, трясся твоей матери и всем родичам, чтоб такую дуреху вырастили, у них у всех в роте белое у ребенков. Разойдись, никудах-то, синий, синий, -си -ни. раз синий, значит живой, мертвый, белый был бы, а он как шел пуповиной вокруг шеи, обмотался. Ну, бывает. Височки я ему натерла, в ушки и носик подула, он дыхнул, да как зареть? Быть ему, говорю, большим начальником. Глотка здоровая. Отец-то кто? А кто ж теперь знает? По времени освободитель, проходящий солдат. Ну, от радости словом. Ай, да пусть. Население произрастать должно. Земля пустует. Что ж это делается? Мужиков так сничтожают, как траву. Не успеешь одного выходить? А другого нянчи на подсменку. Где ж их нарастить столько? А теперь их вон как стали. Из яропланов, из танков, из минометов. Что им фашистам? Назвали как мальца? Сдурел. Сегодня Ивана Постного. Одним Ванькой больше стало. «Теска тебе!» «Подойдите-ка сюда, Серафима», — сказал я. Она подошла. Луна ярко светила в окна. Ну и страшнюга она у меня была, Серафима, мартышка в платочке. «Наклонитесь!» Я поцеловал ее в морщинистую щеку, жесткую и сушеную гончарной печью щеку. «Ну вот еще!» Сказала Серафима, всхлипнув, тоже еще трястя. Лежи! Я бы вот хотела твоего принять правнука, дождаться. Дождешься, сказал я как можно веселее и беззаботнее, а сам подумал, если горелый позволит. Чем энергичнее я буду действовать, тем быстрее обращу на себя внимание Горелова. Бандитам не нужны активные ястребки. Попеленка они простили, потому что тот вел себя как овца, а Штебленок их чем-то испугал. Штебленок повел себя активно. — Я завтра за капустой поеду, — сказал я Серафиме. — Так что ты не волнуйся, если не сразу вернусь. И подумал, а все-таки, что бы ни случилось, в глухорах еще один Ванька объявился, и это совсем неплохо.